Невинное сердце Марии, молись за нас. Нежинский посмотрел на себя в зеркало и подправил грим. Перед ним снова возник Фавн, дикий бог, единственный бог, живущий в гармонии с природой, который сам природа. Бог возрождения, постоянного поиска и обновления, самый страшный Бог. Господин Нежинский обратился к танцовщику незнакомому ему голос. Моя сестра сказала, что вы перед представлением хотите причаститься. Обычно я подобное не практикую, но Люси поведала мне о сегодняшней трагедии, и я спасибо, что пришли, отец. России. На прервал его нежинский Жанвиль, отец Жанвиль, уточнил священник, выкладывая на стул у двери церковную утвёр и гость её. Позвольте узнать, почему вы решили причаститься? Обычно на причастие ходят в церковь или вызывают священника перед смертью. Я мне очень страшно, отец Жанвиль. Сегодня я стал свидетелем смерти одной девушки. Ее убили из-за меня. И это не первая смерть с тех пор, как я танцую фавна. Признаться, я действительно еще никогда не проводил причастие изыческого бога, сказал Жан Виль. Нижинский посмотрел на священника, надеясь увидеть в его глазах улыбку или хотя бы намёк на улыбку, но Жан-Виль был серьёзен. Этот контраст между словами и внутренним напряжением священника сразу бросился Нижинскому в глаза. Однако он решил, что это всё нервы. Знаете, в древние времена христиане уничтожали языческие идолы, Во имя Единого Великого Господа нашего вам мешает ваш внутренний идол. Но я помогу с ним справиться. Я не хочу никого уничтожать, отец. Я просто хочу помолиться во спасение своей души. Иначе сегодня на сцену мне не выйти. Мне нужны силы, чтобы противостоять тьме. Нежинский снова посмотрел в зеркало и застыл. разглядывая, как священник берёт в руки тяжёлый позолоченный крест. Мы все противостоим тьме, сын мой, но победителем станет тот, чья вера останется непоколебимой. Вера вот наше оружие, чистая вера. Священник подошёл к Нежинскому и сказал: "На колени, сын мой. танцовщик внимал голосу Жанвиля и невольно начал его слушаться. В конце концов, ему действительно сейчас нужна была вера и поддержка высших сил. Он встал со стула и опустился перед Жанвилем на колени. У вас мало времени, сын мой, вкусить тело и кровь Христа и соединиться с Богом нельзя без исповеди. Покаяйтесь. Кайтесь в садельном, почти на распев произнёс Жанвиль. Нежинский застыл и вспомнил своего отца. Сколько он молился в детстве, сколько он ходил в церковь и исповедовался. Но его отец всё равно бросил их с матерью и ушёл к другой женщине. С тех пор Вацлав никогда не ходил в церковь. Простите мне. Не в чём кается. Разве Бог не любит всех людей безусловной любовью? Разве Он не может просто подарить моему сердцу успокоение в тихой молитве? Вы взяли на себя большой грех. Я чувствую это. Покайтесь, пока не поздно. Жанвиль поднял крест над головой Нижинского и начал громким речитативом. Святое сердце Иисуса, сожалейся над нами. Невинное сердце Марии, молись за нас. Нежинский закрыл глаза и перекрестился. Звук голоса священника начал казаться ему ветром, дующим над водами океана. С каждой фразы волны поднимались всё выше, с каждым аминь ветер разбивал их об острые камни очитившиеся души нежинского. Фавон внутри него не хотел сдаваться просто так. Он кружился и вглядывался в танцовщика, пытаясь его вернуть в мир зеленых крон деревьев и спелого винограда, в мир, где он танцевал как язычник, как в последний раз в жизни, в мир, где не было крестов и распятий. В нем ли словам моим покаяться? Зазвучал незнакомый голос в его голове. Нежинский посмотрел на священника. Глаза Эрнеста Жанвиля горели ненавистью и презрением. Он замахнулся крестом и дрожащей рукой ударил им нежинского по голове. "Изыди! Изыди, сатана!" В этот момент дверь открылась, и Ле Нуар бросился на Жанвиля. В глазах у Нежинского потемнело. Он схватился за стул, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не упасть. Однако с каждым движением тело его тяжелело. Кто-то громко кричал. Вборную вбежали люди. Нежинский качнулся ещё раз и окончательно потерял сознание.